Острова — сокровищ. Сегодня солнечное и прозрачное осеннее утро. А вчера целый день шел дождь, первый за два месяца. В воздухе чувствуется свежая прохлада, а это означает, что даже здесь, на юге Франции, лето не может быть бесконечным. Еще несколько дней — и нам придется попрощаться с аппассионатой. Мы с Мишелем летим в Австралию, где будет сниматься фильм по моему роману. Я играю в нем главную роль, и эта перспектива захватывает нас обоих. Но все-таки мне бесконечно жаль уезжать отсюда. Австралия слишком далеко, домой на выходные оттуда не прилетишь. Вот если бы действие романа происходило здесь, мечтаю я, перекладывая просто не в комоде мешочками с лавандой. Перед отъездом у нас куча дел. Мне надо собрать все свои бумаги и заметки, упаковать вещи. А кроме того, мы не оставляем попыток поймать неуловимого Нотариуса и договориться о дате завершения покупки. Но вдруг Мишель объявляет. «Бросай все это. Мы отправляемся в экспедицию. Куда смеюсь я? Сядем на паром и поедем на острова. Будем искать сокровища». Я тут же соглашаюсь. Перспектива путешествия по воде всегда приводит меня в чисто детский восторг. К тому же я еще ни разу не была на Леренских островах. «А какое сокровище?» Увидишь, сначала сплаваем на дальний остров, потом вернемся на ближний. Там поедим и успеем домой еще до темноты. Мы покупаем билеты в маленькой кассе, приютившейся у конторы капитана Порта, и в ожидании парома идем прогуляться по пирсу. На самой дальней его точке мы останавливаемся и смотрим на высокую башню Сюке, вокруг которой располагается старый город, Когда-то на этом месте стояла небольшая рыбацкая деревушка Кануа, что означает «камышовая гавань». Здесь и правда не было ничего, кроме зарослей камыша до заболоченного берега. Глядя на сегодняшние канны, в это трудно поверить. С моря дует легкий бриз, и вдоль линии берега неслышно покачивается целое ожерелье из белоснежных яхт. Кому они принадлежат? Задаю я вслух вопрос, который уже давно интересует меня. Я даже не представляю, сколько миллионов должно быть у человека, чтобы он мог позволить себе такую великолепную игрушку. Некоторые из них длиннее дорожного вагона и стоят наверняка больше, чем средний служащий зарабатывает за всю жизнь. В основном иностранцам. И, конечно, здесь крутится немало грязных денег. Одному из бывших мэров Ниццы даже пришлось уехать в Уругвай. Почему? Потому что во Франции его арестовали бы за взятки и уклонение от налогов. Он присвоил большую часть денег, выделенных на благоустройство Ниццы, и перевел их в Южную Америку. Видимо, копил на старость. «Ну, конечно!» «Я же помню, его звали Жак Мэддесон. Его ведь, кажется, в конце концов посадили?» «Да». Тут я вспоминаю, что Грэм Грин, который жил на мысе Антип, и с которым я была немного знакома, в 82-м году написал книгу «Я обвиняю». В ней как раз рассказывалось и о расцвете коррупции в Ницце, и о связях Медесона с итальянской мафией. Кажется, упоминался еще какой-то скандал с казино. По мнению Грина, пугающий процент полицейских и судей состоял в близких отношениях с миром криминала. «Как ты думаешь, после ареста Медесона на Ривьере больше нет коррупции?» — спрашиваю я у Мишеля. «Что-то я сомневаюсь». «А что, если он не вывез все эти миллионы в Уругвай, а зарыл их на одном из островов?» «Кто знает. Тогда мы их откопаем и расплатимся с мадам Б. «Нет», — смеется он, — «сегодня мы будем искать другое сокровище». «Какое?» «Увидишь». Я улыбаюсь, мне нравится эта игра, оглядевшись, Я замечаю, что почти на всех яхтах трудится подобно муравьям целая армии молодых загорелых людей, одетых в одни шорты. Одни до блеска натирают алюминиевые мачты, другие драят тиковые палубы или моют из шлангов фибергласовые корпуса. Мишель тянет меня за руку. «Пойдем, нам пора». Часы на башне Сюке — Бьют десять, и паром уже готов отойти. Но тут на причале появляется группка опаздывающих. Они машут руками и что-то кричат. Капитан ухмыляется, паром ждет. Наконец они прыгают на борт. Все по очереди благодарно пожимают руку капитану, и мы отправляемся. А я тем временем любуюсь старым портом и вынуждена признать, что он еще... Сохранил немалую долю очарования. Очень хорош, например, отель «Сплендид» с его простым белым фасадом и радугой разноцветных флагов. Потом мне на глаза попадаются большие черные буквы. «Джим-клуб» на уродливом бежевом фасаде и кричащая синяя надпись «Казино» под ними. И я недовольно морщу лоб. Трудно представить себе что-то более убогое. Паром набирает ход, и порт остается позади. Я стою, облокотившись на поручни, и голова просто кружится от восторга. Я с детства обожаю воду, и только поблизости от моря бываю счастлива. Над нашими головами кружатся чайки, за кормой вскипает белая пена, поднимается кверху и приносит с собой прохладу и влагу. Мы плавно огибаем, Пятимачтовый роскошный лайнер «Клуб Мед-2» и битком набитую туристами прогулочную лодку со стеклянным дном. Издалека Канны все еще красивы, хотя при ближайшем рассмотрении напоминают стареющую и уже почти отчаявшуюся шлюху. Я припоминаю забавную компанию трансвеститов, с которыми когда-то давно подружилась в Бразилии. Им всем было лет по 40-45, и их лучшее время осталось далеко позади. Но издалека с помощью огромного количества грима и щадящего освещения они все еще умудрялись выглядеть неплохо. Я улыбаюсь, вспоминая их кипучую энергию, отчасти подпитываемую кокаином. Чудовищное заведение, в которое они меня иногда таскали, и невероятные истории их похождений. Мой взгляд невольно притягивает белоснежный, словно на накрахмаленный фасад отеля «Карлтон» посреди набережной «Круазет». Отсюда он кажется величественным и элегантным, а пропитавший его рыночный дух, к счастью, не ощущается на таком расстоянии. Заслонив глаза от солнца, Я нахожу взглядом купол обсерватории высоко над городом и россыпь старых вил, чьи окна подмигивают, как будто пираты посылают оттуда сигналы своим товарищам. На склонах холмов уже проступают осенние золотые, красные, желтые краски. Но сотни загорелых тел все еще нежится на пляжах. Эта морская прогулка кажется мне просто восхитительной. Пассажиров на пароме совсем немного, и, похоже, в основном это местные, съездившие с утра пораньше за покупками на рынок Форвиль. Даже сидя, они крепко прижимают к груди сумки, разбухшие от разноцветных овощей и фруктов. Две старые деревенские кумушки сблизили головы и о чем-то вдохновенно сплетничают, поблескивая бойкими любопытными глазками. «А сколько народу там живет?» — спрашиваю я. «На Сент-Маргарите люди живут, но ну, я не знаю, сколько. Дому в двадцать, наверное. Сент-Гонурад — необитаемый, если не считать кучки монахов-цисцерцианцев и жутко дорогого ресторана на самом берегу пролива между островами. А кто же в него ходит?» «В ресторан?» Публика с яхт. В разгар сезона в этом проливчике собираются лодки со всего Лазурного берега. Они назначают здесь встречи, встают на якорь и на шлюпках начинают ездить друг к другу в гости. А потом всей компании отправляются на берег, чтобы поесть лобстера на гриле. М -м -м, звучит недурно. Летом в проливе такая толкучка, что якорь некуда бросить смеется Мишель. Мы подходим к острову Сент-Маргарита. «Те, кто на Сент-Гонорад, оставайтесь на борту», раздается из громкоговорителя. «Я не отрываясь, смотрю на каменный бастион на верхушке утеса». «Это крепость?» Мишель хитро усмехается. «Форт Рояль. Я знал, что он тебя заинтересует. Его построил Ришелье для защиты от испанцев, но они все равно захватили остров. Я тебе все расскажу, но только позже. Там спрятано наше сокровище? Или вон в том здании на пляже? Что это? Заброшенный отель? Все позже, после ланча. Мишель знает, что ему терпения надолго не хватит но пока ему нравится дразнить меня. Я не настаиваю. Пусть посекретничает, раз ему так хочется. Он крепко обнимает меня за плечи и прикасается губами к щеке. Все пассажиры, кроме нас, готовятся к высадке на дощатый причал. Он словно вырастает из мелкой, кристально чистой воды, в которой то и дело мелькают серебристые стайки мальков. На берегу несколько туристов с чемоданами и набитыми сумками. Видимо, собираются подняться на борт. Но почему-то не поднимаются. Наверное, им надо в Канны. Паром теперь принадлежит только нам. Он дает задний ход, разворачивается и спешит обратно в море. На песчаной полоске удаляющегося берега Мы видим черные рыбацкие лодки, похожие на отдыхающих тюленей, и ряд маленьких, ярко-желтых поплавков на воде. Чуть выше на берегу различаем какие-то заброшенные бункеры и сосны с широкими, как зонтики, кронами. Воздух свеж и ароматен. Я оборачиваюсь и смотрю на Мишеля, глубоко погруженного в свои мысли. Даже за это короткое путешествие его кожа успела покрыться золотистым загаром. Он всегда загорает легко и ровно. Соленый ветер треплет его кудрявые волосы. Какое мужественное! Какое красивое лицо! В проливе между двумя островами скопление судов. На палубах стройных изящных яхт Загорают такие же стройные женщины с телами, блестящими от масла. Гораздо менее стройные мужчины провожают глазами наш паром. В руках у них зажаты бокалы, в которых плещется виски со льдом. Я бросаю взгляд на часы. Половина одиннадцатого. Теперь мы проплываем мимо шикарного ресторана, который кажется заброшенным. Может, это кончилось? И они закрылись. Переход до второго острова занимает всего несколько минут. Мы осторожно огибаем ряд зловещих острых скал и благополучно прибываем в крошечную гавань. Мишель берет меня за руку и ведет на берег. И в первую же секунду нас буквально накрывает пропитанная сосновым ароматом тишина. Это место излучает гармонию и покой. Я глубоко вдыхаю изумительный воздух и озираюсь. Вокруг нет ничего, кроме сосен берега и Средиземного моря, похожего на сшитые из голубых и бирюзовых лоскутков одеяло. Соленые волны ласково набегают на песчаный пляж и не спеша откатываются обратно. Такое впечатление, что мы оказались на необитаемом острове. Трудно поверить, что отсюда всего пятнадцать минут до нашего дома. И этот эвкалиптовый и сосновый рай хорошо видно с нашей террасы. Высоко над верхушками деревьев я вижу статую Девы Марии. Ее руки широко раскинуты, словно она благословляет эту землю и море. Пошли. Сначала заглянем в Леренское аббатство. Купим у монахов лавандовое масло, потом обойдем остров кругом, дождемся парома и поедем на Сент-Маргариту, на ланч. Мы направляемся вглубь острова. Минут пять идем по тропинке среди виноградников и останавливаемся у церкви. За старинной каменной аркой начинается дорожка, ведущая в сад и магазинчик. Вдоль нее в нескольких местах поставлены каменные скамьи, наверное, для того, чтобы посидеть, подумать и помолиться. Мне хочется задержаться здесь, впитать в себя эту красоту, надышаться ароматом эвкалиптов и сосен, но Мишель торопит меня. Пока идем к аббатству, он коротко знакомит меня с его историей. Два маленьких Лоренцких острова были когда-то важнейшими религиозными центрами юга Франции. На одном из них в V веке поселился отшельником святой Гонорат. Скоро остров стал местом паломничества. Здесь были построены церковь и школа, где готовили священников и богословов. Святой Ганорат, ставший впоследствии епископом Арля, умер в 429 году нашей эры. Но жизнь монастыря продолжается до наших дней с одним лишь коротким перерывом в конце XVI, начале XIX века, когда государство конфисковало остров, выставило его на аукцион, и он был куплен актрисой из комедии «Францез». Мне приятно, что остров когда-то принадлежал актрисе. По словам Мишеля, мадемуазель Альзиариде Рокфор была большим другом живописца Фрагонара. Мне хотелось бы узнать о ней больше. Была ли она так же очаровательна и изысканна, как ее имя? В 1869 году остров по какой-то неизвестной причине вернули цисцерцианцам. И с тех пор они трудятся здесь, возделывают землю и содержат в порядке старый монастырь. Члены ордена дают обед молчания. А при входе в аббатство висит объявление, в котором посетители просят разговаривать только шепотом, не слишком оголяться и уважать обычаи местных обитателей. Тем не менее, спустя минуту мы встречаем группу пузатых американских туристов, одетых в одни лишь шорты, непрерывно щелкающих камерами и громко перекликающихся. Я возмущена. Неужели они не заметили табличку? Или просто решили, что к ним она не имеет никакого отношения? Правда, я тут же вспоминаю, что объявление написано по-французски. Они могли его просто не понять». Через чугунные ворота, увитые буйно цветущей Бугенвиллеей, мы входим на территорию аббатства, и первым делом я вижу камень с выбитой на ней старинной надписью. Оказывается, сам святой Патрик учился здесь под руководством святого Гонората до того, как отправился на север, в Ирландию. Я ирландская католичка, и эта информация не оставляет меня равнодушной. В магазинчике хозяйничают две пожилые дамы. Одна из них продает нам лавандовое масло и килограмм розмаринового меда. Слышатся негромкие звуки религиозных песнопений. И оказывается, диск с ними можно приобрести здесь же. Тут в магазин вваливается толпа американцев. Они покупают знаменитый местный ликер. Один немедленно вытаскивает бутылку, из специального мешочка, отворачивает крышечку и пьет прямо из горлышка. «Ух ты, не слабо!» — восхищается он и передает бутылку товарищам. Дамы взирают на американцев с изумлением, а мы спешим выйти из полумрака на яркий солнечный полдень. На дальней наветренной оконечности острова виднеются развалины древней монастырской крепости. Изрытый ветрами камень, одиночество, безмолвие. Обветренные стены обители со временем приобрели какой-то нежно-персиковый волшебный оттенок. Здесь на высоте из-за постоянно дующих ветров не растет даже трава, и только россыпь незнакомых мне мелких красных цветов пробивается через щели в камнях. Снизу доносится непрерывный свирепый грохот Развивающихся о скалы волн. На ржавом железном стуле одиноко сидит светловолосая девушка и читает книжку, страницы которой то и дело норовят вырвать из ее пальцев ветер. Мы платим ей по пятнадцать франков за право осмотреть развалину. Пока поднимаемся по крутым каменным ступеням, я из чисто женского любопытства пытаюсь рассмотреть, что творится внизу в жилых помещениях аббатства. К сожалению, ни одного монаха не видно. Впрочем, смешно было бы ожидать, что они станут выглядывать из окон, как любопытные кумушки. Меня удивляет толстый слой пыли на этих самых окнах. И только потом я понимаю, что это не грязь, а противомоскитные сетки, точно такие же, как защищали когда-то окна нашей виллы. Все так тихо и неподвижно, что монастырь кажется заброшенным. Я пытаюсь представить себе, как в тишине своих келей коленопреклоненные монахи разговаривают с Богом. Какая же самоотверженная духовная работа непрерывно совершается за этими стенами? Эта тайна навсегда закрытая от меня. Мне не дано даже представить себе, какое мужество и жертвенность требуются чтобы навсегда захлопнуть за собой двери в мир. Орден цистерцианов был основан в XI веке для того, чтобы вернуть первоначальную строгость и чистоту служению Богу. Его девиз, завещанный святым Бенедиктином, «Молись и трудись!» На первый взгляд ничего трудного. Я с интересом изучаю крепость. Да, жизнь на острове сильно изменилась с тех пор, когда ее бастионы служили защитой от извечных врагов, свирепых сарацин. Внутри, если слово «внутри» применимо к помещению, у которого вместо потолка синее небо, смотреть особенно не на что. Там только стены, сложенные в XI и XII веках, да несколько расчищенных реставраторами участков. Зал Капитула, темной сырой комнате, свалены старые деревянные стулья, и висит один единственный образ – богоматерь с младенцем. Здесь сохранилось несколько прекрасных каменных колонн, арок и мраморные ступени. Но все-таки главное украшение крепости – это потрясающий вид из бойниц и окон. К сожалению, все они закрыты толстыми стеклами в уродливых металлических рамах. Как же реставраторы такое позволили? Неужели это сделано для того, чтобы уставшие от вечного безмолвия монахи или потерпевшие любовную неудачу туристы не могли броситься вниз на торчащие из воды острые скалы? Из залы мы переходим в соседнее просторное помещение. Посредине какое-то углубление, которое я сначала принимаю за крестильную купель. Но потом, заглянув внутрь, понимаю, что это колодец. Внизу очень глубоко поблескивает черная гладь. Она совершенно неподвижна, а значит, вода поступает сюда не из моря. На поверхности плавает десяток банок из-под кока-колы, да скользят какие-то насекомые. Я оглядываюсь но Мишеля нигде не видно. Я нахожу его в соседнем помещении. Он внимательно изучает вывешенную на стене справку с историческими фактами и датами. Строительство монастыря и крепости началось в 1073 году. В 1653 остров был захвачен испанцами, а в 1791 выставлен на аукцион и продан актрисе Марии Бланш-Сен-Валь, которая владела им до 1810 -го. А как же Альзиари де Рокфор? Может, это экзотическое имя было ее сценическим псевдонимом? Оно нравится мне гораздо больше настоящего. Может, бумаги и были выписаны на имя Мари Бланш-Сен-Валь, но я все-таки стану называть ее... Альзиари. Она представляется мне темпераментной соблазнительницей, с огненно-рыжими волосами. Немолодая женщина. Одному богу известно, почему. Мы добираемся до предпоследнего этажа и заходим в молельню, где стены датируются XII и XIII веками. Выходит, у тогдашних строителей – На один этаж уходило примерно сто лет. Ах, если бы современные застройщики могли позволить себе такой темп и такое качество. Однако тут же располагается часовня Святого Креста, освещенная в 1088 году. Я что-то совсем запуталась в хронологии. В часовне деревянные скамьи стоят под углом друг к другу вокруг каменного алтаря с изображением распятого на кресте Христа. Как и в саду, они расположены таким образом, что на них хочется сесть и задуматься, что я и делаю, и несколько минут сижу молча, слушая грохот волн, разбивающихся о скалы тремя этажами ниже. Я задираю голову и смотрю на прохладный и синий простор наверху, умиротворяющее зрелище, настоящий бальзам для глаз. По мраморной, постепенно сужающейся лестнице мы карабкаемся на вершину башни, и звук наших шагов эхом отражается от древних стен. Площадка наверху огорожена красивой металлической решеткой. Страховка от несчастного случая или попытки самоубийства Вид, который открывается отсюда, с такой высоты, иначе как божественным, не назовешь. Когда Господь хотел поговорить со своими пророками, Он часто заставлял их подниматься на вершины гор. Раньше я не понимал, зачем Он это делал, но теперь мне известен ответ. «Когда ты наверху, то все на свете становится маленьким». Эти слова принадлежат писателю Паула Коэлио, который в юности несколько лет учился в семинарии. Мне как-то довелось обедать с ним в Рио. И правда, отсюда все кажется маленьким, включая и меня, и здесь чувствуешь себя ближе к Богу. Наверху дует приятный свежий бриз. Я подхожу к самой ограде и смотрю вниз. Обычно высота меня не пугает, но тут, при виде зловещих острых скал, торчащих из прозрачной воды далеко внизу, по спине пробегает холодок. Какая натура для съемок фильма, замечаю я, любуюсь Березовым морем и холмами Прованса вдали. Если бы ты жила здесь, неужели тебе бы хотелось, чтобы весь этот рай наводнила съемочная группа? Это будет почище, сарацин. Часы, накрытые красной черепицей, пашни бьют полдень. Нам надо идти, спохватывается Мишель.